Дмитрий Хихидок. Последний выживший. Читает Иван Атаманский. Гриша сидел на веранде и наблюдал за восходом солнца. Небо на востоке окрасилось в красный цвет. Тьма постепенно растворялась, уступая место новому дню. Вместе с тьмой отступили и твари. Он погладил все еще теплое дуло ружья, держащее на коленях, и, взяв со стола стакан, отхлебнул янтарной жидкости. Потом щелкнул зажигалкой и жадно затянулся. В ушах до сих пор стояли грохот выстрелов и дикерев тварей. Он смог прожить еще один день. Опустив глаза, Гриша увидел Петровича, лежащего на деревянных ступеньках. Двойной дуплет снес ему пол головы, так что узнать его теперь было сложно, но его красно-белую клетчатую рубашку нельзя было спутать ни с чем. Его скрюченные пальцы застыли в паре сантиметров от ног Гриши, прежде чем он успел выстрелить. Петрович был одним из немногих соседей, кто сопротивлялся заразе дольше всех, держа оборону в своем доме. Но вирус все-таки достал его. Солнечные лучи осветили угрюмое Грише на лицо. Наступал новый день. И надо было успеть сделать кучу дел, чтобы подготовиться к следующей ночи. Затянувшись, он щелчком отбросил бычок в сторону и открыл коробку с патронами, лежащую на столе. «Пять патронов. Пять патронов осталось. Мать твою! Всего пять патронов!» «Нужно было искать боеприпасы». Но сперва уборка. Он отложил ружье и тяжело поднялся с кресла. Деревянный кол был хорошим подспорьем в уничтожении тварей и не требовал перезарядки. Толкнув ногами лежащее перед ним тело, Гриша посмотрел, как Петрович скатывается на землю по ступенькам. Спустившись за ним, он размахнулся и воткнул кол в грудь соседа. Не то чтобы он не был уверен, что Петрович мертв, просто твари были очень живучи. Они не были классическими вампирами, могли перемещаться днем. Просто ночью видели и слышали лучше, а при свете впадали в спячку. Гриша оглядел свой двор и вздохнул. Работы предстояло много. Колючая проволока на заборе в нескольких местах была порвана, а на деревянных колях торчащих из земли застряли несколько тел. На ближайшем висела Клавдия степановна милая, безобидная старушка. Работала почтальоном, но под воздействием вируса превратилась в агрессивную, живучую тварь, которую не так-то просто было убить. Кол проткнул её живот, и она, словно бабочка, нанизанная на иголку, стояла на коленях, опустив голову вниз. Услышав шаги, Клавдия Степановна подняла голову и, зарычав, протянула к нему руки, покрытые чёрными венами. Ноги заскребли по траве, пытаясь оторвать кол из земли. И Гриша отпрянул назад. Обойдя старушку, он размахнулся и воткнул кол в основание шеи. деревянная острие вышла спереди, и Клавдия Степановна, захрипев, схватила его руками, пытаясь вытащить. Гриша надавил сильнее. Черная кровь фонтаном брызнула в разные стороны, и голова старушки, отделившись от шеи, упала на землю. Гриша вытер пот со лба. Это было трудно делать. «Одно дело убивать тварей ночью, когда они со скаленными пастями сливаются все в одно лицо. Другое дело убивать днем, когда ты видишь своих бывших соседей». Толкнув голову старушки к Петровичу, он проверил остальные тела, лежащие перед его домом. Для верности каждого проткнул колом. Потом свалил всех в одну кучу и на садовой тележке отвез на задний двор и вывалил в выгребную яму. Теперь нужно было проверить запасы бензина. Вокруг дома был вырыт ров, который перед нападением тварей Гриша заполнял бензином и поджигал. Огненное кольцо помогало удерживать их какое-то время и протянуть до рассвета. Две бочки еще были полные. Гриша лично ездил к ближайшей бензоколонке и наполнял их. С этим порядок. Теперь нужно позаботиться о припасах. Он поднялся на веранду и, сев в кресло, налил в стакан виски и, сделав большой глоток, закурил. Солнце уже висело в зените, но времени, чтобы прокатиться по магазинам и вернуться обратно, еще хватало. Как же так получилось, что он остался один? Гриша прикрыл глаза, вспоминая события двухмесячной давности. Вирус обрушился на людей внезапно. В первую очередь пострадали мегаполисы. Люди, невзирая на просьбы властей оставаться дома, продолжали общение друг с другом, разнося заразу по всему миру со сверхзвуковой скоростью. Первая стадия. Повышенная температура и кашель были только началом огромной трансформации человека в дикого зверя. Когда температура тела повышалась до 45 градусов, кровь густела, превращаясь в черную и люди впадали в кому. Это была вторая стадия. На коже умерших проступали черные вены, по которым горячая кровь неслась к голове и выжигала мозги. Больницы и морги были переполнены трупами. Выжившие ломанулись из городов, разнося заразу со страшной силой. Повезло тем, кто жил на дачах и в деревнях. Гриша с Петровичем и другими соседями держали оборону, отпугивая выстрелами городских от своего дачного поселка, затерянного глубоко в лесу. Через пару недель наступила пауза. Власти расписались в своем бессилии перед эпидемией и объявили самоизоляцию. По телевизору крутили новости, где политики и чиновники разных мастей с умным видом вещали о том, что скоро будет найдена вакцина и все будет хорошо. А пока выживайте как можете. При этих словах Петрович обычно крякал и открывал новую бутылку беленькой. А потом наступила страшная третья стадия. Зараженные люди стали оживать, превращаясь в животных. Без памяти, с потерей всех человеческих навыков, говорить и читать. Они превратились в диких зверей, охваченных лишь одним желанием – убивать. Дикторы на телевидении в прямом эфире подвергались нападениям, и буквально за пару дней все каналы перестали работать. Через интернет в режиме онлайн Гриша видел, как улицы городов вымерли окончательно. Как ни странно, но интернет работал. Люди в чатах прощались друг с другом и уходили в оффлайн. Теперь он был один в виртуальной сети. Его жена была одной из первых заразившихся в поселке. Маша тайком от всех взяла машину и съездила в город, чтобы навестить родителей, и вернулась заболевшей. Гриша не знал, как передается зараза – по воздуху, через еду или через контакт, но факт остается фактом. Его жена заразила всех жителей поселка. Он открыл глаза. На чистом голубом небе уже с неделю не появлялись самолеты. Радио не работало, телевидение тоже, интернет был пуст. Он не знал, почему все еще жив. Может, потому что питался пищей из погреба, приготовленной до появления вирусы? Может, дело в водке, при которой они с Петровичем смогли продержаться дольше всех? Но факт остается фактом. Он остался один. С каждым новым днем надежда, что он встретит еще кого-нибудь, угасала, но Гриша продолжал выполнять рутинную работу по выживанию. У него была идея бросить все и уехать, но куда? Ехать в город небезопасно, а куда глаза глядят, пока не кончится бензин, это совсем безрассудно. Здесь у себя дома он, по крайней мере, может прожить еще немного. Поставив пустой стакан на стол, Гриша взял ружье, деревянный кол и вышел на улицу. Стояла мертвая тишина. Пропали не только люди. Кошки, собаки, птицы. Вымерли все. Он огляделся по сторонам. Тварей не было. Подойдя к своему фургону, он осторожно открыл дверь и, сев, повернул ключ зажигания. Двигатель заработал слишком громко в этой тишине, и Гриша быстро выжил сцепление. Старая машина нехотя тронулась с места и покатила по колдобинам. Чтобы попасть к Петровичу домой, надо было проехать несколько домов. Он помнил, что у него еще остались патроны, которые ему уже не пригодятся. Гриша грустно усмехнулся. Возможно, Петрович получил две пули в голову из своего оружейного запаса. Притормозив у калитки, он быстро выпрыгнул из машины и перебежками добежал до дверей дома. Выставив ружье, Гриша заглянул в дом. Большая комната была разгромлена, словно по ней прошелся вихрь. Сломанная мебель, стул, стулья, шкафы, разбитая посуда, все валялось на полу. Он вошел и прислушался. Патроны Петрович хранил в шкафу, в подвале, пряча от жены и детей. Хруст битого стекла за спиной заставил его вздрогнуть. Медленно повернувшись, он увидел Катю. Девочка стояла за его спиной и молча рассматривала его. Ее маленькое худенькое тельце, словно татуировки, покрывали большие черные вены. Гриша замер. Потом осторожно опустил ружье и, не делая резких движений, вытащил из-за спины кол. Тихо. Прошептал он ей, прикладывая палец к губам. «Я не сделаю тебе ничего плохого». Девочка вздрогнула, ее лицо исказило гримаса злобы. Протянув к нему руки, она зарычала и прыгнула, стараясь пальцами вцепиться ему в горло. Гриша отпрянул назад и уперся в стену, выставив перед собой палку. Тварь налетела на нее, и деревянный кол, проткнув ей грудь, вылез из спины. Зарычав от боли и ненависти, тварь защелкала зубами, пытаясь вцепиться ему в лицо. Гриша увернулся и, сбросив ее с себя, пригвоздил к полу. Тварь заверещала, пытаясь вырваться, но Гриша налег на кол, не давая ей освободиться. Через пять минут все было кончено. Гримаса ненависти ушла с лица животного, и на него снова смотрела девочка Катя. Он вытер пот со лба. Посмотрел в окно и прислушался. Вроде тихо. Шум борьбы вроде не привлек других тварей. Наступив девочке на голову ногой, он выдернул кол из ее тела и обернулся в сторону кухни, где находился подпол. Если маленькая тварь была здесь, значит и жена Петровича где-то рядом. С ней точно одним колом не справится. Взрослые особи были на редкость живучи. Он поднял ружье и в нерешительности замер. Страх оказаться запертым в подвале перевешивал возможность разжиться патронами. Он медленно стал пятиться к выходу, водя дулом ружья по сторонам. Неожиданно откуда-то сверху мелькнула тень, и на голову Грише обрушилась тяжелая туша. На мгновение он потерял сознание, а когда очнулся, понял, что лежит на полу. Острые клыки впились ему в руку, и он заорал от боли, пытаясь вырвать ее из пасти твари. Когда она подняла голову, он увидел сквозь длинные спутанные волосы окровавленный оскал жены Петровича, Наташи. Поймав его взгляд, тварь злобно зарычала, готовясь вцепиться ему в горло, но тут она увидела валяющийся у входа труп девочки. Взвизгнув, тварь позабыла о Грише и на четвереньках бросилась к девочке. Нагнув голову, тварь понюхала труп, потом подняла голову к потолку и горестно завыла. Громкий выстрел, отбросив Наталью к стене, оборвал громкий и протяжный вой, похожий на стон. Гриша, тяжело дыша, стоял на ногах, держа одной рукой ружьё. Четыре. Осталось всего четыре долбаных патрона. За окном мелькнула тень, потом ещё одна. Послышалось тихое рычание. Выстрел разбудил спящих тварей, и они собирались возле этого дома. Выхода не было. Нужно было лезть в подвал за патронами, пока не стемнело. Придерживая окровавленную руку, он вошел на кухню и здоровой рукой открыл крышку люка. Из подвала на него пахнуло страшным смрадом. Господи, кажется, там лежал труп второго ребенка. Прикрыв воротом рубашки нос, он спустился вниз. Антон, прикованный цепью, лежал на грязном матрасе, свернувшись клубком. Судя по всему, он был первым зараженным в семье, и Петрович успел его достаточно быстро приковать к стене. Но не так быстро, потому что подхватил инфекцию. Поэтому, когда он заболел, Антона некому было кормить, и он умер тут с голоду. Твари не умели открывать двери, люки, окна. Гриша повернулся к шкафу и открыл его. По лицу пробежало облегчение. Две полные коробки патронов. Он был настоящим богачом. Вытряхнув первую коробку в карман, он засунул вторую за пазуху и, повернувшись к люку, замер. Антон был крупным ребенком. Увлекался регби, и Петрович часто хвастался им, показывая Грише его фотографии. Теперь, превратившись в тварь, он перегораживал ему путь к выходу. «Отойди». Гриша вскинул ружье на уровне головы Антона. «Я не хочу тебя убивать». Тварь шевельнула носом, и зрачки ее расширились, учуя кровь на раненой руке. Взвыв от возбуждения, она рванулась к нему, почти вырвав кольцо с цепью из стены. Гриша выстрелил, но раненая рука дрогнула, и пуля пролетела мимо. Тварь зарычала и снова бросилась на него. По бетонной стене, где было вмонтировано кольцо, побежали трещины. Чёрт, чёрт, чёрт. Гриша забыл, что один патрон уже истратил на жену Петровича, продолжая сжать на курок. Чёрт, чёрт, чёрт. Гриша забыл, что один патрон уже изтратил на жену Петровича, продолжая сжать на курок. Тварь бесновалась перед ним, постоянно прыгая на него и отбрасываемая цепью назад. Наконец Гриша понял, что патронов нет, и разломив ружьё, стал судорожно вставлять патроны. Раздался грохот, и от стены отвалился кусок бетона вместе с цепью. Тварь прыгнула вперед, навалившись на Гришу. В нос ему ударило вонючее дыхание, когда около его лица щелкнули зубы. Повалив его на пол, тварь заработала руками, стараясь разорвать его одежду и добраться до голого живота. Выстрел прозвучал намного сильнее в замкнутом пространстве и ударил Гришу по ушам. Отброшенная к стене тварь перестала рычать и в предсмертных судорогах заскребла руками по полу. В груди у нее зияла огромная дыра, откуда на пол стала выплескиваться черная кровь. Гриша встал и, тяжело пошатываясь, направился к лестнице. Позади него раздался стон, но он не повернулся. Нужно было спешить домой. Выйдя на улицу, он посмотрел на небо. Солнце уже садилось, и нужно было торопиться. Постанывая от боли в раненой руке, он, ковыляя, добрался до фургона. Тишины больше не было. Тишины больше не было. Твари просыпались, оглашая улицу утробным рычанием. Шум работающего двигателя немного успокоил Гришу. Развернув машину, он утопил педаль газа в пол. Первая же тварь, которая прыгнула на лобовое стекло, была раздавлена колесами фургона. «Прости, Сеня». Пробормотал Гриша, подпрыгивая на сиденье, когда переехал тварь. В мелькнувшем лице он узнал охранника, который первое время помогал им удерживать ворота от зараженных городских. Хороший был паренек, но времени грустить не было. Гриша обернулся назад, за его машиной бежало уже несколько тварей, и их становилось все больше и больше. Заехав в свой двор, он выпрыгнул из машины и еле успел захлопнуть железные ворота перед ними. От сильного удара ворота чуть не слетели с петель, но выдержали. Солнце потихоньку садилось за горизонт, погружая улицы в сумрак. Гриша бросился к отдельно стоящему домику и, открыв дверь, быстро потянул ручку стартера, запуская генератор. Вспыхнувший свет от прожектора на крыше осветил ворота и двор перед ними. Электрический свет был не так силен, как дневной, но твари также не любили его. Улица перед воротами стала свободной, и Гриша облегченно вздохнул. У него еще есть время подготовиться к обороне. Подойдя к бочке, он толкнул ее ногой. Из горлышка на землю стал выплескиваться бензин и заполнять ров. Поднявшись на веранду, он вытащил все патроны и расставил на столе. Их должно было хватить на эту ночь. Гриша налил виски в стакан и откинулся в кресле. После того, что он увидел в доме Петровича, Пропала последняя надежда и у него. Теперь он должен был покончить с этим, сколько бы ни оттягивал конец. Вздохнув, он сделал большой глоток и, взяв деревянный кол, вошел в дом. Он давно не убирался в нем, да и смысла в этом он особо не видел. Войдя на кухню, он открыл люк и спустился в подвал. Забринчали цепи, и послышалось угрожающее рычание. Тварь бросилась ему навстречу, выворачивая руки. Его жена, Маша, была прикована цепями к стене с тех пор, как вернулась из города. Гриша встал напротив нее, держа в руке кол. «Я люблю тебя». В его глазах появились слезы. Тварь зарычала и снова попыталась достать его зубами. «Прости». Гриша с размаху воткнул в ее грудь острый кол. Тварь завизжала от боли, но тут же вновь рванулась к нему. «Прости, прости, прости!» Гриша наносил удары вновь и вновь, пока тварь обессиленно не опустилась перед ним на колени. Из ее тела сочилась черная кровь, заливая пол в подвале. Отвернувшись, Гриша стал подниматься по лестнице, чувствуя какое-то облегчение, словно с его груди упал груз ответственности. Больше его тут ничего не держало. Выйдя на веранду, он взял ружье и встал напротив ворот щёлкнув зажигалкой, он глубоко затянулся и прислушался. За кругом света от прожектора мелькали тени. Злобный рык становился все громче и громче, перекрывая шум работающего генератора, словно все твари мира собрались у его дома. Гриша усмехнулся и, вскинув ружье, выстрелил в него. Генератор взорвался, и прожектор освещающий ворота погас. «Давайте, твари!» – крикнул он, бросая зажженную сигарету в ров с бензином. Огненное кольцо стеной вспыхнуло вокруг его дома, опаляя волосы и ресницы. «Идите сюда!» Торжествующий вой разнесся в воздухе, и над забором стали появляться твари. Не обращая внимания на колючую проволоку, они перелезали во двор, оставляя на ней куски кожи и мяса. Столпившись перед стеной огня, твари нерешительно застыли. «Добро пожаловать в мой ад!» – закричал Гриша и нажал на курок. Голова ближайшей твари взорвалась, как арбуз, разбрызгивая мозги настоящих рядом. Он захохотал, увидев, как другие забегали, заметались, оказавшись в ловушке между огнем и забором. Следующий выстрел отбросил еще одну тварь, которая попыталась перепрыгнуть через огонь. Гриша быстро перезарядил ружье. Нужно было спешить, пока огонь во рву не погас. Он методично расстреливал тварей, бывших когда-то его соседями. Чувства жалости и сострадания к ним он больше не испытывал. Они больше не были людьми, превратившись в диких животных. И он – последний человек на земле, который должен был их остановить. Рука хлопнула по пустому столу, и Гриша опустил глаза. Патронов больше не было. Огонь стал выдыхаться, погружая двор в темноту. Несколько тварей, оставшихся в живых, осторожно перепрыгнули ров, и, скаля зубы, стали приближаться к нему на четвереньках. Гриша обреченно опустился в кресле и проверил ружье. Остался один патрон. Это был конец, он проиграл. Схватив стакан, он большими глотками осушил его до дна, а затем бросил его в ближайшую тварь. «Давай, иди сюда!» Гриша прицелился в нее, ожидая, когда она поднимется по лестнице. Но тварь повела себя странно. Шевельнув носом, она застыла на месте, глядя в Гришины глаза. Осторожно, не проявляя агрессии, она медленно поднялась по лестнице и, приблизившись к его лицу, тихо рыкнула. Гриша замер, перестав дышать. Остальные, оставшиеся в живых, тоже перестали обращать внимание на него, разбредшись по двору, обнюхивая разные предметы. Группа почувствовала жар огня, но пот стал заливать его лицо, захотелось пить, и он попытался схватить бутылку, но промахнулся, и она, упав на деревянные доски, разбилась. Его помутненный взгляд упал на раненую руку. По коже вздувались черные вены, медленно поднимаясь к его плечу. Он заражён Наталья, жена Петровича, через укус заразила его, и теперь его ждал тот же конец, как и других соседей, которые превратившись в тварей сейчас бродили по его двору. Нет, этому не бывать. Из последних сил он развернул ружье и вставил дуло ружья себе в рот. «Я не стану такими, как они!» Он зажмурил глаза и нажал на курок. Постскриптум Участковый проводил взглядом, как санитары, чертыхаясь, достают из выгребной ямы очередной труп, и подошел к двум крепким парням в штатском, стоящих в стороне и тихо переговаривающихся между собой. «Есть информация», — обратился к нему один, махнув перед глазами красной корочкой. «Что за бойня тут произошла?» Участковый тяжело вздохнул, словно чувствуя за собой вину, «Синька зло», — произнес он, кивая головой на труп, накрытый белой простынёй, лежащий на веранде. На месте головы расползалось большое кровавое пятно. Вот этого звали Григорий Кузнецов. Вместе с соседом, Иван Петровичем, устроили самоизоляцию, окружив себя батареей спиртного. Вероятно, между ними произошла ссора, и Гриша убил его из ружья. Я не знаю, сколько он потом пил в одиночестве. Но когда пришла почтальонша с газетами, то он заколол ее самодельным деревянным колом и отрезал голову. Кстати, в подвале я нашел его жену. Гриша приковал ее на цепи держал там несколько дней. Потом убил ее, нанеся множество колотых ран, тем же деревянным колом. Даже думать не хочется, что она там пережила. Черт! Один из штатских подавился дымом, когда попытался затянуться сигаретой. «Нельзя так долго держать людей на карантине. Люди сходят с ума». Участковый пожал плечами. «Я тут ни при чём, это не моё решение». Второй штатский торопливо перебил его. Что было дальше? Дальше, со слов соседей, я выяснил маршрут передвижения Гриши. Когда алкоголь кончился, он направился к Петровичу домой, чтобы найти ещё водки. Вломившись в дом, он встретил его жену Наталью и двоих детей. Не знаю, что творилось у него в голове и какие глюки он видел, но он убил их всех. Один из них, Антон, старший сын Петровича, попытался спрятаться в подвале, но Гриша нашел его и там. На обратном пути его попытался остановить охранник, но был задавлен машиной. Вернувшись домой, он стал пить дальше. Соседи вызвали полицию. Но они из города ехали два часа, и когда приехали, уже стемнело. Дальше началась самая дичь. Участковый замолчал, вспоминая события прошлой ночи. «Ну?» — поторопил его штатский. «Что было? Кто ж знал, что он так окопается?» продолжил участковый. Когда полицейские попытались проникнуть к нему в дом, то попали под шквальный огонь. А еще это. Он кивнул в сторону глубокого рва. Каким долбанутым надо быть, чтобы выкопать яму вокруг дома, залить ее бензином и поджечь, когда полицейские войдут к нему во двор. 10 человек убиты, еще трое ранены. Те, кто выжил, страшно обгорели. Это еще не считая соседей, которых вытаскивают из ямы на заднем дворе. Подошедший санитар стрельнул у штатского сигарету. «Давно я такого месива не видел». «Твою ж мать!» Первый штатский щелчком отправил бычок в кусты. «Ну а ты-то как выжил?» Участковый отвернулся и посмотрел на веранду, где лежало Гришина тело. Перед его глазами всплыла сцена, которую он до сих пор не мог забыть. Вместе с полицейскими он проник во двор и пытался уговорить Гришу сдаться. Когда выстрелы стихли, он медленно поднялся по ступенькам и приблизился к Грише, который уставился на него стеклянными глазами. Принюхавшись, участковый понял, что Гриша в стельку пьян. «Опусти ружье», — тихо попросил он Гришу. Все кончилось. Неожиданно взгляд Гриши стал осмысленным. Он посмотрел на участкового и произнес непонятную фразу. «Поздно. Я не стану таким, как они!» После этого быстро сунул дуло ружья в рот и нажал на курок. Участковый долго умывался в доме, очищал Гришины кровь и мозги со своего лица, сплёвывая и отхаркиваясь, стараясь не вспоминать об увиденном. «Просто повезло», — пробормотал он. «Последний патрон он оставил для себя». «Всё ясно. Это не наш случай». Один из штатских вытащил мобильный и набрал номер. «Это я». — произнес он в трубку. — Заражения нет, обычный спятивший алкоголик. Прислушавшись к говорившему, он нахмурился. — Ещё? — он отключил телефон. — Собираемся, — приказал он напарнику. — Нас вызывают в соседний посёлок. Там тоже слышна стрельба. Штатские, не прощаясь, направились к чёрному джипу с затемнёнными окнами, оставляя санитара и участкового одних. — Кто это? — спросил участковый санитары. — Ты их знаешь? — Я даже не успел прочитать их документы. Санитар хмыкнул. «Только по секрету. Это секретные агенты». Хохотнул он своему каламбуру и хлопнул участкового по плечу. «Да шучу я. Эти ребята ездят с нами в последнее время для поддержки. Все-таки стреляют, а мы без оружия. Вроде какая-то служба безопасности по контролю за эпидемией. Я их разговор тут подслушал». Якобы вирус, который гуляет сейчас по всему миру, может заражать людей не только физически, но и психически, нарушая работу мозга. Один так сказал, эти люди бессимптомники, их трудно вычислить. Зараженный человек теряется во времени и пространстве и начинает жить в своем выдуманном мире. Отличительная черта таких зараженных – повышенная агрессия к окружающим и постоянные попытки убить их. Таких случаев зафиксировано немного, но, слава богу, не в мою смену. Санитар снова хохотнул, ожидая ответной реакции от участкового, но, увидев его серьезное лицо, вздохнул. «Ладно, пошел я дальше работать». Участковый остался один. У него тоже был секрет, который он никому не рассказал. Перед тем, как застрелиться, Гриша показал ему свою руку, по которой вздулись черные вены. Что это было, участковый не понимал, но ему было страшно. Когда он зашёл в дом и обнаружил в подвале Гришину жену, то она ещё была жива. Кровь толчками выплескивалась из многочисленных колотых ран на её теле. «Гриша болен», — успела сказать она. «Я не тварь». Кровавый пузырь лопнул на её губах, и она, закатив глаза, умерла, оставив участкового в недоумении своими словами. Он вытер выступивший пот со лба и посмотрел на свою руку. Она была чистая. «Просто показалось», – прошептал он с облегчением. «Я здоров». Быстрым шагом он направился к своей машине под удивленные взгляды штатских. «Все в порядке». Участковый не ответил им и, сев в машину, завел двигатель. Неожиданно включилась рация. «Внимание! Вирус очень опасен», – произнес незнакомый мужской голос. «Зараженные люди впадают в спячку, а очнувшись превращаются в кровожадных убийц. Нас осталось мало». «Мы успели спрятаться в бункере на юго-западе от города. Нас атакуют. Мы еле сдерживаем их нападения. Все, кто нас слышит, помогите нам!» Потом раздались выстрелы, крики ужаса и рычания диких животных. Участковый завороженно уставился в лобовое стекло, где двое штатских, уже успев заразиться, превратились в твари. «Чёрт, я так и знал!» – хлопнул руками по рулю участковый. Твари уже смотрели в его сторону, хищно водя носом, пытаясь унюхать его запах. Он вытащил из кобуры пистолет и проверил обойму. На этих хватит. Утопив педаль газа в пол, участковый разогнался и направил свою машину в их сторону. Какого черта он делает? Один из санитаров закинул новый труп в скорую и обернулся на двигателя. Участковый на полном ходу врезался в черный джип, припечатав одного из штатских бампером к дверям машины. Хруст сломанных костей сменился диким криком боли. Участковый выпрыгнул с водительского сиденья и двумя выстрелами в голову заставил замолчать штатского. Второй от неожиданности застыл на месте, судорожно открывая и закрывая рот, глотая воздух. Тварь злобно рычала, выставив вперед скрюченные пальцы. Руки были покрыты черными венами, по которым пульсировала горячая кровь. Участковый прицелился ей в голову, но потом опустил пистолет. Надо было беречь патроны. Он посмотрел по сторонам. На земле валялся деревянный кол. «Спасибо», – прошептал участковый. Теперь он понимал, что пришлось пережить Грише. Подняв палку, он размахнулся и метнул ее в грудь твари. «Нет, не надо!» Штацкий в ужасе закрыл глаза. Острый кол пронзил его живот, и он упал на колени, хрипя от боли. С ужасом он смотрел, как участковый подходит к нему. Наступив ногой на грудь, он склонился к нему. Штацкий увидел, как в его глазах заплескалось чистое безумие. «Тварь!» – произнес участковый. «Я последний выживший на земле, и я буду убивать каждого из вас, чтобы отомстить за все человечество!» Штацкий закрыл глаза, чтобы больше не видеть и не слышать этого безумца. Он почувствовал, как участковый выдергивает кол из его живота, и новая боль пронзила его грудь. Два санитара застыли на месте, парализованные страхом. Убив второго штатского, участковый направился к ним. «Бежим!» – тихо прошептал первый губами. «Теперь это случилось и в мою смену!» Первый санитар прыгнул на водительское сиденье и выжил сцепление. Участковый отбросил деревянный кол в сторону и, выставив перед собой пистолет, начал стрелять. Пули заколотили по обшивке скорой, и санитары пригнули головы. «Он настоящий псих! Надо сообщить на базу, чтобы прислали подкрепление!» Успел сказать водитель, прежде чем одна из пуль попала ему в грудь. Машина вильнула и, сломав забор, врезалась в дом. Из пробитого бензобака на землю ручьем полился бензин. «База! База!» Второй санитар судорожно жал кнопку рации. «Кто-нибудь ответьте мне, тут заражённый!» Участковый слышал, как из машины доносилось злобное рычание твари. Вытащив сигарету, он щёлкнул зажигалкой и сделал глубокую затяжку. Твари стали умнее, сильнее, выносливее. Научились успешно скрываться под личиной человека. Только одного они не понимали. Если он – последний выживший на Земле, то смысла в их маскировке не было никакого. Он просто будет убивать каждого встречного на своем пути. Щелчком он отправил зажженную сигарету в сторону скорой. Маленький огонек побежал по траве и поднялся к пробитому бензобаку. Участковый закрыл глаза. Сильный взрыв заставил подпрыгнуть машину на месте и ее охватил огонь. Тварь, охваченная пламенем, выскочила из машины и, рыча от злобы и ярости, побежала к нему. Не добежав пары метров, она упала на землю и затихла. Глупые твари. Он уничтожит их всех. Осталось только найти место, откуда все началось. Вернувшись к джипу, участковый нагнулся и достал у одного из штатских красную корочку. «Служба безопасности по делам президента», – прочитал он. Теперь он знал, где находится их гнездо и откуда пошла эта зараза. У него появилась цель – он должен ехать в город. Неожиданно у него завибрировал мобильный. Участковый поднёс его к уху и отшатнулся. Из динамиков донеслось злобное рычание. Твари вычислили его. Он брезгливо отбросил от себя телефон и быстро сел в машину. Он должен раньше добраться до города, прежде чем его поймают. Подняв голову к небу участковый захохотал он последний выживший и сделает все что в его силах чтобы уничтожить всех тварей на земле